Мягкий знак. Когда мягкий знак был совсем маленький, его и тогда все любили, потому что он был очень мягкий и милый, и даже никогда ни с кем не ссорился, а наоборот, со всеми дружил, обнимался и целовался. За это к нему относились хорошо и считали, что он похож на светлячка, на которого он, конечно, и правда похож, особенно если вглядеться, но только он всегда очень смущался, потому что у него была большая совесть и, наоборот, говорил, что «Ну, да какой же я светлячок, помилуйте, я такого не заслужил». Но ему честно отвечали «Заслужил, заслужил!» И он тогда еще сильнее краснел и был как такой красный огонек. Даже один седой старичок сказал про него, что он прихорошенький. И это, между прочим, была правда и он не изменился, когда стал взрослым, а так и оставался мягким, милым и прихорошеньким. Даже все удивлялись вокруг, что он не изменился. Но другие, которые его не знали, вскоре сказали, что несправедливо, если одним постоянно пользуются таким мягким, милым и прихорошеньким а другие никогда не пользуются и обиделись. И тогда первые сказали, что, к сожалению, им стало стыдно, и что они больше одним пользоваться не могут, надо, чтобы все пользовались. И он понял, что они правы, и сделался мягким знаком. И теперь уже им все могли пользоваться, кто хотел, и пользовались, и даже не могли нарадоваться. А он светил всем, как большой светлячок.